покраснел еще более, бросился к дяде и схватил его за руку. «Здравствуйте, дядюшка!» — проговорил я, задыхаясь, желая сказать что-то совсем другое, гораздо остроумнее, но совсем неожиданно сказал только «Здравствуйте!» «Здравствуй, здравствуй, братец!» — отвечал страдавший за меня дядя. «Ведь мы уже здоровались!» «Да не конфуйся, пожалуйста!» — прибавил он шепотом. «Это, брат, со всеми случается, да еще как! Бывало, хоть провалиться в ту шпору!»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 решимости какую-то определенность характера. Мизинчиков был смугл, черноволосый, довольно красив, одет очень прилично, на дядин счет, как узнал я после. Из дам я заметил прежде всех девицу Перепелицыну по ее необыкновенно злому, бескровному лицу. Она сидела возле генеральши,